Глава 8, в которой мы почему-то изучаем медицинскую документацию. Номер 446. Андреев Иван Александрович. Находился в Евме с 16 сентября 1942 по 16 октября 1942. Умер от гангренозного абсцесса. Номер 447. Александров Николай Михайлович, 7 января 1936 года рождения, находился в Евме с 16 сентября 1942 по 27 августа 1945 года. Излечен. Поехал домой к маме. Хистория Морби. Александров Николай Михайлович, 1936 года рождения. Диагноз. Спондил ТБС 91Л5. Родители. Александрова Анна Вилорьевна. Госпитализирован 4 июля 1942 года. Мать заметила опухоль в области левого тазобедренного сустава. Через неделю стал жаловаться на боль в суставе при ходьбе. Родился доношенным. Воспитывался дома, условия хорошие кормился грудью, пошел в год и три. Мать заметила, что ребенок, как еще начал ходить и бегать, что бег его чем-то отличался от бега других детей, как будто он боится, остерегается. Районный врач ничего не нашел, пошел в садик, снова обратилась, сказала, что есть признаки туберкулеза сустава. В диспансере диагноз подтвердился. Направили в туберкулезную больницу вахта, оттуда в санаторий «Евма», Телосложение правильное, упитанность удовлетворительная, кожные покровы чистые, лицо, ноги и руки покрыты ровным загаром, живот напряжен, выпечен. Выписки из журнала. 1942. 16 сентября 42. Самочувствие удовлетворительное. Мальчик спокойный. 16 сентября 42, 7 октября 1942. В изоляторе. 7 октября 42-го. Переводится в четвертое отделение. 30 октября 42-го. Самочувствие хорошее, жалоб нет. Температура нормальная. Не кашляй, ты вообще спокойный мальчик. 12 ноября 42 -го. Язык чистый, живот мягкий, сон удовлетворительный. Мочеиспускание нормальное. Жалобы матери не подтвердились. 20 ноября 42 -го жалуется на боль в области задних шейных позвонков. Болезненность шейки только при пальпировании. 24 декабря 1942. Жалобы на боли в левом глазу. 28 декабря 42. -го. Воспалительных явлений со стороны левого глаза не отмечается. Жалоб нет. 1943. 9 января 43 -го. Состояние удовлетворительное. Зев чистый, кожа смуглая. 29 января 43 -го. очень спокойный мальчик жалоб нет мать послала посылку очень довольный 16 марта 43 -го. жалоб нет смугленький 14 апреля 43 -го. во время завтрака была рвота докормили после завтрака рвоты не было Днем самочувствие хорошее жалоб не было перед обедом и после обеда опять была рвота 17 апреля 43. -го. Кушает хорошо, ничем не отличается в поведении, чем в предыдущие дни. 5 июня 43 -го. Самочувствие удовлетворительное. При пунктировании получено 1 кубический сантиметр жидкости желтого цвета, прозрачная. 10 июля 43 -го. Самочувствие хорошее, жалоб нет. Мочеиспускание нормальное. Очень обидчив, плакал. 28 октября 43 -го. позвоночник скован объем левого бедра несколько больше абсцесс 1944 7 января 44 Абсцесс стал меньше 15 февраля 44 -го. состояние без особых изменений ни на что не жалуется лежит в гипсовой кроватке неплохо 4 марта 44 -го. лежит хорошо, Учится удовлетворительно. Объем правого бедра 29,4417, левого бедра 31,4417, абсцесс. 15 апреля 44 -го. Все время чувствует себя хорошо, температура нормальная. Днем иногда не спит, стал немножко баловаться. Лежит в кроватке неплохо. Учится удовлетворительно. По характеру молчаливый, немножко заикается. 6 июля 44-го. Все время чувствует себя хорошо, не температурит, загорел. 16 августа 44 Жалуется на боли в горле, обнаружена ангина. 28 августа 44-го. Чувствует себя хорошо, температура нормальная, миндалины незначительно увеличены. 24 сентября 44. -го. Спинка не болит. 28 октября 44. -го. Мальчик малоразговорчив, нервный. 10 ноября 44. -го. Особых изменений за это время нет. Кожа, слово вымрано, смуглая, чистая, зачеркнуто сухая. Температура нормальная, жалоб нет. В поведении, зачеркнуто слово, странный, отличается от других. Зачеркнуто, отстает в развитии. Застенчив, хотя иногда упрямый. Зачеркнуто, нервный, заикается в разговоре. Говорит мало. 2 декабря 44 Мальчик чувствует хорошо, кифоза нет. 29 декабря 44 По поведению один из лучших за месяц. Получил большую игрушку Собака 1945. 9 марта 45. Сделана новая гипсовая кроватка с головой. 27 апреля 45. -го. Начали поднимать на щите. 8 мая 45. -го. На голове увеличенная железа в области затылка. 21 мая 45. -го. На голове железа увеличена, мягкая кожа, смуглая. 12 июня 45. -го. Железка рассосалась, кушал хорошо. 29 июня 45. -го. Ходит. 10 июля 45 -го. Мальчик чувствует себя хорошо. Ходит. Ни на что не жалуется. Выглядит хорошо, смуглый, упитан достаточно. Температура нормальная. 27 июля 45 -го. Все время чувствует себя хорошо. Ходит хорошо. Температура устойчиво нормальная. Жалоб нет. Номер 448. Снежкова Галина Михайловна три года девять месяцев, находилась в Евме с 16 сентября 42 по 12 апреля 43. Умерла.